Глава тридцать В эту ночь в одиннадцать часов дом Стандинга на Грейндж-стрит был погружен в темноту. На трех верхних этажах ставни были закрыты, шторы задернуты, выключен свет. Только в холле всю ночь мерцала маленькая лампочка возле телефона. Человек вышел на Грейндж-сквер, неспешным шагом обошел ее и остановился перед темным квадратным домом На углу. За его спиной была ограда. Она окружала подстриженные деревья, пустые цветочные клумбы и газоны. Грэндж-гарден. Ночь была темной, и он стоял в таком месте, где тени были особенно густыми. Пронаблюдав за домом минут десять, он перешел через дорогу и поднялся по ступеням. Там он снова остановился и замер. Дом был тихо как может быть тих только пустой дом. Человек открыл дверь отмычкой и вошел в холл. После уличного холода здесь было тепло. Лампочка возле телефона делала темноту не такой глубокой, как снаружи. Человек пересек холл, остановился возле двери в кабинет и прислушался. Потом осторожно открыл дверь и вошел. А обратно он вышел минут через десять. На этот раз он поднялся по лестнице в два пролета, Начинавшийся в глубине холла. Когда он дошел до лестничной площадки, входная дверь тихо отворилась и снова закрылась. Человек на лестнице сунул правую руку в карман и без всякой суеты спрятался в тот угол лестницы, где она уходила на верхние этажи. Он прислушивался к чужим шагам, ступавшим по мрамору. Раздался щелчок включателя. Холл залил свет и в этом свете вся балюстрада была как на ладони. Человек на лестнице вышел вперед, перегнулся через балюстраду и заглянул в холл. Он увидел только черно-белые плитки пола и слева открытую дверь в столовую. В столовой зажегся свет, и в это же время он услышал слабый шорох. Кто-то спускался по лестнице, но не по этой, звук был слишком слаб. Кто-то спускался по черной лестнице, Человеку нечего, ничего не оставалось, как только стоять там, где он стоит, и постараться остаться незамеченным. Но острое желание узнать, кто вошел в дом, заставило его пройти по коридору до двери, ведущей на черную лестницу. Подождал, прислушиваясь. Мягкие шаркающие шаги прошлепали вниз. Он открыл дверь. На лестнице было темно. Он стал спускаться в темноту. Внизу оказалась обитая байкой дверь. Он осторожно открыл ее. Перед ним был темный коридор, но в его дальнем конце мелькнул свет. Открылась еще одна дверь. В проеме высветилась фигура мужчины, и дверь закрылась. Человек пошел туда. Перед второй дверью остановился и прислушался. Было тихо, но в комнате горел свет, Он осторожно заглянул в нее. Там было пусто. Он оказался в буфетной. Вторая дверь вела в короткий переход до столовой. Голоса в столовой заставили его остановиться. Со всей осторожностью он повернул ручку и чуть приоткрыл дверь. В столовой были двое, и он без труда узнал их. Лицом к нему стоял лакей Уильям Коул, держа бокал виски с содовой. Пальто его было разорвано у ворота. Манжет правого рукава болтался, волосы растрепаны. Вторым был дворецкий Пулин. Они разговаривали. «Так кто это был?» — спросил Пулин. Речь его была торопливее, чем полагалось человеку, исполняющему обязанности дворецкого. «Откуда я знаю? Не успел спросить, доложу я тебе. Я еле ноги унес». «Нашел?» — Уильям глотнул виски. «Нашел конверт. А вот куда они подевали бумагу? Не знаю». Он вынул длинный конверт и швырнул его на стол. Пулин прочел «Наша декларация о браке». «Да, это оно. Но там пусто. Я только успел его взять, как пришлось срываться и бежать. А когда заглянул в конверт, готов был убить». «Так те же декларации. Вот что я хочу знать». «Конечно, девчонка взяла. Вопрос вот в том, где девчонка». «Кимберли ее уже нашел. Я сходил к Фостерам». Там ничего нет, разве что она носит ее на себе. Она выходила с Миллером. Эта девчонка слишком задержалась. Пора ей уходить. Когда ее не станет, пусть появляется хоть сотни деклараций. Пора ее убрать, и дело с концом. Уильям залпом допил виски. Ну вот сам и убирай. Это не моя задача. А почему это она моя? Возмутился Уильям. Твоя, не так ли, Ленни Моррисон? С вызовом спросил Пулин и тут же отпрянул, увидев перекосившееся лицо у Ильяма. «Заткнись! Ещё раз так меня назовёшь? Пожалеешь! А что касается девчонки, это работа для Эгберда, не так ли?» «А у него не выйдет! Я всё время это говорю! Серая маска дал эту работу тебе! Её нужно сделать аккуратно! А Эгберт такой недотёпа, каких свет не видывал! Так что смотри у меня!» «Больше никаких проволочек!» Человек у дверей, послушивающий минут десять, потом попятился и растворился в темноте дома. Мисс Силвер на площади терпеливо дожидалась больше часа. Когда мужчины вышли, она двинулась за ними.